Юноша лежал в трехместной удобной палате и находился в забытии. Гирины родители мальчика направились к больному. Красивый, хорошо сложенный юноша лежал совершенно неподвижно. Припухшие веки были сомкнуты с напряжением, придававшим лицу выражение мучительного усилия. На высоком лбу проступали едва заметные капельки пота. Побелевшие губы застыли в жалкой гримасе. Что-то здесь не так. Облик больного вовсе не соответствует гибельному заболеванию. Чистая кожа юноши еще сохранила следы прошлогоднего загара. Ступни и кисти, вопреки ожиданию, горячие и сухие. Это более напоминает крайнюю каталептическую фазу истерии, а не коматозный эффект тяжкого заболевания». Искра предположения, почти невозможной догадки, заставила Гирина, как всегда, напрячься всем телом и задержать дыхание в радостном предчувствии новой возможности. Негромкий голос с койки, стоявшую у другой стены, заставил Гирина очнуться. Старый человек с жидкой бородкой, по-видимому, казах, приподнялся на локте. Хороший, молодой, ай-ай, пропадает. Жалко, сердце болит. День лежит совсем мертвый, а ночью устает Встает. Говорю, встает, чего пугался. Я неделю, как пришел, а он два раза вставал. А молчит не смотрит. Дышит, как загнанный кун. Устанет, обратно упадет на койку, опять устанет. <свят> вот видишь, потом у горль у него зарычал. Он назад падал. Как, блин, Я подходил, поправлял, чтобы не катился койка на... Пол. Вы говорили что-нибудь <свят> докторам? Зачем говорил? Зачем? Кто меня просил? Доктор сам знает. Главный доктор. Знаешь, какой серьезный. Ой, спасибо тебе. Рахмат Аксакал. А -а -а. Что mm -hmm. такое? Mm -hmm. Что он говорит? Mm -hmm. Вы думаете, есть надежда? Mm -hmm. Увидите ее домой. Не говорите абсолютно ничего. Взлет надежды, которая не оправдается, может погубить вашу жену. Только одно слово. Надежда есть слабая. Почти невероятная, но... Есть, только если вы проговоритесь. Хорошо, хорошо молчать.